Рак очень схож со СПИДом. И к ним обоим можно применить одни и те же принципы лечения. Любое сообщение от нашего тела – это сообщение, которое мы делаем себе сами. И мы сами вольны или услышать его, или проигнорировать. Никто чужой не подвергает нас риску заболеть. Мы и только мы сами делаем это. Я говорю всем, кто еще здоров. Прислушайтесь к сигналам об опасности. Примите меры. Вы подвергаете себя ненужному риску. Если да остановитесь. Подумайте, какие проблемы в вашей жизни могут быть решены. Вы с достаточной любовью относитесь к своему телу. Чувствуете ли вы безусловную любовь? Если нет, немедленно меняйте себя. Намного легче измениться, когда вы еще относительно здоровы, чем когда вы столкнулись со страхом и тяжело больны. Иммунная система тела очень сложная, но сильная структура. Она способна с помощью антител создавать до 18 биллионов различных кодов чтобы атаковать чужеродные вещества. Поэтому естественно, что, встретившись с вирусом иммунодефицита человека, она быстро прочитывает его и создает подходящее антитело. И только ослабленное состояние тела виновно в том, что вирус берет над ним верх. Причина этого в особенностях данного ретровируса, так как он использует для своего размножения генетический код Т-клеток. ВИЧ способен менять свой антигенный код в некоторых случаях быстрее, чем наш организм успевает создать к нему новые антитела, чтобы защитить себя. Но в большинстве случаев созданные антитела могут удерживать вирус в латентном состоянии, так что у человека никогда не возникает СПИД. Предспит. Термин «предспит» на мой взгляд, является слишком неопределённым. Человек, которому поставлен диагноз «предспид», может чувствовать себя так же плохо, как и больной спидом. Быть не в состоянии обслуживать себя или ходить на работу, и всё же он лишён социальных льгот и получает меньше помощи, потому что, в кавычках, менее болен. Это самая настоящая дискриминация и еще один способ продемонстрировать отсутствие любви к страдающим людям. Для меня спид и пред предспид одно и то же. Поэтому, когда я употребляю термин спид, то имею в виду, и больных пред СПИДом. СПИД. Я понимаю, СПИД, как послание нашего тела. Последнюю его попытку войти с нами в контакт на той стадии, когда вы уже не можете просто проглотить таблетку и сделать вид, что ничего не произошло. Сейчас уже вы обязаны принять меры. Нас учили, что можно выпить лекарства и заняться своими делами. Неважно, была ли это легкая простуда или тяжелейший грипп. Присмотритесь к телевизионной рекламе. Она нацелена исключительно на пренебрежение к самому себе. Так много людей в течение долгих лет относились к себе, как к двум личностям, словно говоря, «Вот я, а вот мое тело». Это как раз та точка, где мы начинаем терять контакт с собой. Следующим логичным шагом будет – Я могу делать что угодно со своим телом, и это не принесет мне вреда. На самом-то деле все совсем не так. Наступает поворотный момент, когда наше тело требует внимания к себе. Это происходит, когда мы получаем заболевание. Во многих из нас, Словно сидит глухота. Мы отправляемся в аптеку и покупаем лекарства, чтобы оно в кавычках привело нас в норму. Поступить так означает сказать телу: « Я тебя не люблю, я не хочу тебя слушать, Заткнись. Подобное пренебрежение один из многих способов, которыми, Мы выражаем ненависть к себе. Когда я говорю о любви, люди часто соглашаются. Да-да, разумеется, я люблю себя. Хорошо. Если ты любишь себя, присмотрись, как ты к себе относишься. Разве это любовь? Цель заболевания — передать тебе некое сообщение. Когда речь идёт о СПИДе, ты просто умрёшь, если ничего не изменишь. Если ты согласен взять на себя ответственность и произвести позитивные изменения, твоя жизнь станет лучше, чем была до того, как у тебя был обнаружен СПИД. Если ты продолжаешь изображать из себя беспомощную жертву, тогда ты, скорее всего, закончишь так же плачевно, как это расписывается в газетах. Лечение. Сегодня еще один совершенный день на земле. Мы проживем его с радостью. Сейчас мы находимся в самом центре необычайного нового опыта, какого не было раньше. Мы на территории, полной белых пятен, плывём по водоёмам, которых нет на карте. Но мы не должны забывать, что нас защищают И направляют небеса. Мы не одни. Объединившись в любви, ища исцеления, Мы обнаружим начало гармоничного соединения всех народов. Сейчас мы решили отбросить свои старые предубеждения и страхи. Мы знаем, что душа не думает о различиях полов и цвете кожи. Вся наша планета нуждается в исцелении для единства нашего сознания. Настало время объединиться в своих усилиях. Изменить мир. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны, и всё хорошо в нашем мире.